«Ступай!» — сказал он Марии и опять усмехнулся. «Вернешься!» Он достал из внутреннего кармана куртки большие часы на кожаном ремешке. «Через полчаса!» Он знаком предложил им сесть на стесанное бревно, служившее скамейкой, потом взглянул на Хуакина и ткнул большим пальцем в сторону тропинки, по которой они пришли. «Я погуляю с Хуакином и через полчаса вернусь», — сказала Мария. Эль Шордо пошел в пещеру и принес бутылку шотландского виски и три стакана. Бутылку он держал под мышкой, стакан и нес в той же руке, прихватив пальцем каждый стакан, а другой рукой сжимал горлышко глиняного кувшина с водой. Он поставил бутылку из стакана на бревно, а кувшин пристроил рядом на земле. — Льда нет, — сказал он Роберту Джордану и протянул ему бутылку. — Я не хочу, — сказала Пилара и накрыла свой стакан рукой. — Лед негде брать сказал Эль Сордо и усмехнулся. Весь растаял. Лед вон там. Он указал на снег, белевший на голых гребнях гор. Далеко не достанешь. Роберт Джордан хотел наполнить стакан Эль Сордо, но тот покачал головой и жестом показал, чтобы он налил себе. Роберт Джордан налил виски почти до половины стакана, и тотчас же Эль Сордо, внимательно следивший за ним, передал ему кувшин с водой, и Роберт Джордан подставил стакан под холодную струю, плеснувшую из глиняного носика, как только он наклонил ковшин. Эльсорду тоже налил себе полстакана виски и долил доверху водой. "Вина?" спросил он Пилар. "Нет, воды. Бери", усмехнулся он. "Нехорошо", сказал он Роберту Джордану и усмехнулся. "Знал много англичан, всегда много виски. Где?" "На ранчо", сказал Эльсорду. «Оважайские гости, где ты достаешь виски?» «Что?» — он не расслышал. «Ты погромче», — сказала Пилар, — «в то ухо, в другое». Глухой указал на свое здоровое ухо и усмехнулся. «Где ты достаешь виски?» — закричал Роберт Джордан. «Делаю», — сказал эльсордо и увидел, как рука Роберта Джордана, подносившая стакан карту рту, остановилась на полдороги. «Нет». — сказал Эль Сордо и похлопал его по плечу. — Шучу. Из Лагранхи. — Услышал вчера. Английский динамитчик идет. — Хорошо, очень рад. Достал виски. Для тебя. Нравится? — Очень, — сказал Роберт Джордан. — Это очень хорошие виски. — Рад слышать? — усмехнулся Эльсорду. Принес виски и новости тоже. — Какие новости? — Большое передвижение войск. Где Сеговия? — Самолет это видел? — Да. — Скверно. а? Скверно. А где именно передвижение войск? Много между Вильякастин и Зиговией на Вальядолицкой дороге. Много между Вильякастин и Сан-Рафаэлем. Много, много. Что же ты об этом думаешь? Мы что-то готовим. Может быть. Они знают. Тоже готовят. Возможно. Почему не взорвать мост сегодня ночью? Приказ. Чей приказ? Генерального штаба. Так. Это важно, когда именно взорвать? Спросила Пилар. Чрезвычайно важно. А если там уже войска? Я пошлю Ансельму с точным донесением о том, какие именно части передвигаются и сосредоточиваются. Он сейчас наблюдает за дорогой. У тебя кто-то на дороге? Роберт Джордан не знал, что Эль Сордо расслышал и что нет. С этими глухими никогда не знаешь наверняка. — Да, — сказал он. — У меня тоже. Почему не взорвать мост сегодня? — Я должен действовать согласно приказу. — Не нравится мне, — сказал Эльсорду. Это мне не нравится. — Мне тоже, — сказал Роберт Джордан. Эль Сордо покачал головой и глотнул виски из стакана. — Что нужно от меня? — Сколько у тебя всего людей? — Восемь. Надо перерезать связь, ликвидировать пост в домике дорожного мастера и отойти к мосту. Это нетрудно. Инструкции будут даны письменно. Ни к чему. А Пабло? Перережет связь по эту сторону, ликвидирует пост у лесопилки и отойдет к мосту. — А как будем уходить? — спросила Пилар. — У нас семеро мужчин, две женщины и пять лошадей. — А у тебя? — прокричала она в ухо Эль Сордо. — Восемь мужчин и четыре лошади. «Фалтан Кабалос», — сказал он, — «лошадей не хватает». «Девять лошадей на семнадцать человек», — сказала Пилар. «Да еще кладь». Эль Сордо промолчал. «Нельзя достать еще лошадей», — спросил Роберт Джордан, наклоняясь к здоровому уху Эль Сордо. «Год воюю», — сказал Эль Сордо. «Имею четырех». Он показал четыре пальца. «А ты хочешь до завтра восемь».